«Действительно, людям поп-арт нравится», — продолжил он, — «потому что это медийное мероприятие, оно очаровывает, это действо. Но, как историк искусства, я почувствовал, что должен защищать традиции высокого искусства. мне и так уже отождествляли с поп-артом. Помнишь тот разворот в лайф, где я в бассейне на хэппининге? Я просто не мог больше позволить себе такое». «Да», — подумал я, — «правдоподобно. Но все же зачем мне из газет-то об этом узнавать?» И даже если рассуждать с позиции того, как бы выставка смотрелась, — все гнул свое Генри. Картины Хелен и Жуля такие неясные и туманные, а работы Элсворта Келли контрастные и радикальные. И я понял, что в плане цвета, контуры и структуры поверхности Лехтенштейн и Келли по разным концам, а Франкенталер и Алицки посередине образуют невероятную четверку. «У тебя контуры не такие четкие, как у Келли», Так что ты бы так не сочетался с ним, как Рой. Так что дело не только в том, что я такой кошмарно амбициозный карьерист. Выставка в итоге хорошая получилась. И помнишь, Энди, ты же вообще-то прекратил рисовать к тому моменту. «Да, конечно», — в конце концов сказал я. «В смысле, да, Генри, я все понимаю. Когда речь идет о бизнесе, не надо думать о друзьях, я сам так всегда считал». Но можно было до «Нью-Йорк Таймс» мне сообщить, просто взять и сказать другу все прямо в лицо. «Знаю, знаю», — признал он, — «ты прав. Я должен был собраться с духом и позвонить тебе. Но я не знал, что сказать. Было так легко просто промолчать. Я ведь на следующий день из страны уезжал». Ну, по крайней мере, подумал я, это очень в поп-стиле, выбрать самое простое. Я был в курсе того, что происходит на арт-сцене, хоть и перестал ходить по галереям, как раньше. Дэвид Бурдон писал об искусстве для войс, так что мы с ним не реже раза в неделю созванивались и сравнивали, кто что видел. Как-то он позвонил, чтобы рассказать, что Лайф предложил ему место, а он не знает, соглашаться или нет. То есть, будет ли его согласие означать, что он продался ради престижа? Пока мы говорили, под окном ждал лимузин, чтобы отвезти меня на открытие выставки. Я велел сначала ехать к Дэвиду на Бруклин-Хайтс. Стояла прекрасная ночь, так что мы прогулялись по Бруклинскому мосту. Лимузин ехал за нами следом. Дэвид сразу признался, что ему неловко говорить об искусстве через масс -медиа. Когда мы перешли на Манхэттен, я сказал ему, «Ты только подумай, сколько будешь зарабатывать». В смысле, это же журнал life Не валяй, дурака. Огни Манхэттена горели все призывнее, пока мы подходили ближе и ближе. Но тут нас остановил полицейский. Наверное, подозрительно это выглядело. Стрелка наркодилеров или вроде того, а в лимузине засада. Дэвид принял предложение life К ноябрю Велветы прекратили репетировать на фабрике и съехали от Стэнли. Лу поселился на 10-й Восточной улице, Джон Кейл жил с Ника, только что расставшийся с Эриком, Стерлинг со своей подружкой, а Марин на Лонгкайленде с родителями. The Welwets никогда не гастролировали. Чуть раньше в том же месяце выступали в Кливленде, но они как делали? Отыграют в городе и вернутся в Нью-Йорк. Они все так же часто заходили на фабрику, просто чтобы провести время. Однажды я делал принты Джеки, и увидел, как Лу взял телефонную трубку и передал ее Серебряному Джорджу, который тут же представился «Да, это Энди Уорхол». Я был не против. Так все на фабрике делали. К концу 1966 я не отвечал на звонки так часто, как раньше, слишком уж много звонили. Думаю, я прекратил перезванивать где-то в середине 1966 -го. В любом случае, куда веселее было позволять другим отвечать за меня, И иногда я читал телефонные интервью с собою, предположительно, которых сам никогда не давал. «Хотите, чтобы я описал себя?» — говорил Серебряный Джордж. Он посмотрел на меня, мол, «Ты не возражаешь?» Я спросил, «Кто там?» Он ответил, «Университетская газета», и я кивнул, мол, «Продолжай». «Ну, я ношу то же, что и все на фабрике», — сказал он, оглядывая меня. «Полосатая футболка, немножко коротковата». Поверхнее еще одна, так у нас принято, и левайс, и толстый ремень. Он посмотрел на мои ноги. Я, наконец, перестал носить эти уродские черные походные ботинки с ремешком, перешел на более изящные, в бетловском стиле, с смолнии сбоку. Он некоторое время слушал. Ну, я бы сказал, я молод выгляжу. У меня немножко женоподобный вид, и я, бывает, манерничаю. Тут я выглянул из-за картины. Я думал, они хотят описание одежды, Но все равно я был тогда на 99% пассивен, так что позволил Серебряному Джорджу описывать меня и дальше. В любом случае, что бы он ни сказал, хуже, чем описывали меня некоторые журналисты, не будет».